Глава 11. Леди Естер оказалась совсем не такой, какой я ожидал ее увидеть. Поскольку она являлась подругой лорда Калита, принадлежит к высшей аристократии, я думал, что встречу холодную, надменную и замкнутую даму, типичную представительницу древнего эльфийского рода. Некоторые эльфы ухитряются прослеживать свою родословную вплоть до Великого Потопа, события мифического для людей и вполне исторического для эльфов. Естер выглядела как законченная аристократка. Высокая, снежно нежно-белой кожей. В ней можно было увидеть нечто эфирное. Посмотрев на нее, можно было подумать, что дела ничтожного детектива из Турая просто не могут заслуживать ее внимания. Я вначале тоже так думал, но это был поспешный, поверхностный и ошибочный вывод. Леди Эстер оказалась дружелюбной, веселой и очень умной дамой. Не переставая веселиться по поводу энтузиазма своей дочери, она тепло нас приветствовала. Я заметил, что супруга Калита немного подкрашивает лицо, что среди эльфов является большой редкостью. Что же касается Иисуас, то та в присутствии матери совершенно преобразилась. Она все еще спотыкалась о ковры, но ее застенчивость практически исчезла. И малышка уже не казалась чокнутым отпрыском богатой и важной семьи. Леди Естер еще больше выросла в моих глазах, когда в ответ на мой вежливый вопрос о возможности получить пиво на Авуле сказала, что хотя этот напиток во дворце и в иных приличных местах не употребляют, Многие простые эльфы его варят и с удовольствием пьют. Если желаете, я могу спросить у прислуги, где вы можете встретиться с эльфами, разделяющими ваши увлечения. К этому времени я совершенно избавился от последствий курения фазиса, однако мне казалось, что Макри это пока не удалось. Я был потрясен, увидев, как моя подруга ласково потрепала Исуас по головке и сказала, что восхищена ее зеленой шляпкой. Шляпка, естественно, выглядела, как всегда, нелепо. «Хотите, я вам ее подарю?» – спросила Исуас. Оказалось, что Макри всю жизнь мечтала иметь подобный головной убор и с восторгом приняла подарок. «Безиновая шляпка!» – сказала она, водружая шляпу на голову. На Макри эта зеленая штуковина выглядела еще более нелепо, чем нейсос. «Безиновый» на вульгарном орском означает «клевый» или, может быть, «улетный». В любом случае, подобные словечки никак не годятся к употреблению во дворцах лордов. Но Леди Эстер, видимо, никогда не имела дела с вульгарным орским языком и выходка Макри прошла незамеченной. «У вас, кажется, была очень интересная жизнь», сказала леди Эстер. Исуас рассказывала о вас массу всяких историй. Чрезвычайно интересная», согласилась Макри. «Абсолютный чемпион среди гладиаторов, а ныне девица за стойкой бара в Секири Правда, я еще учусь в колледже гильдии и собираю средства для ассоциации благородных дам». Ассоциация пытается улучшить положение женщин в Турае. Неужели на Авуле эльфы смотрят на особ женского пола, как на низшую расу? Все мужчины Турая просто отвратительны, вы представить не можете, с чем мне приходится сталкиваться в таверне. По моему мнению, подобная речь в присутствии королевы Авула была совершенно неуместна. Однако Естер только рассмеялась. Более того, она дала понять, что и ей в прошлом встречались отвратительные особи мужского пола. Я подтягивал вино, предоставив им возможность наговориться в сласть. Макри, судя по всему, вызывала у леди Естер большую симпатию, а это шло на пользу моему делу. Я надеялся, что хорошее настроение у Макри некоторое время продержится, и она сделает вид, что согласна давать уроки боевого мастерства крошке Иисус. Естер, вне сомнения, вылет ушат холодной воды на эту идею, но Макри пристанет в хорошем свете, отблески которого упадут и на меня. Однако создавалось впечатление, что об уроках фехтования речь так и не зайдет. Обе дамы увлеченно делились впечатлениями о тех никчемных особях противоположного пола, которых им довелось встретить на жизненном пути. Покончив с этой животрепещущей темой, Они плавно перешли к саге о королеве Лиувин. Исуа все это надоело, и она, обратившись к Макри, сказала. «Расскажите-ка лучше, как вы прыгнули в океан. Знаешь, мам, Макри не была на корабле, когда мы отплыли. Она отступала по пирсу, сражаясь со множеством мужчин. Она почти всех их убила, а потом прыгнула в море. Фракс отправился за ней на лодке». «Неужели? Какая занимательная история. Неужели вы опоздали к отплытию?» «Меня никто не приглашал в этот воежж», — пояснила Макри. Естер поинтересовалась, почему так произошло. Мне пришлось смешаться, так как возникла серьезная опасность услышать нежелательный ответ. Предрассудки, примесь оркской крови, небрежно бросил я. Не хотелось доставлять излишнее неуд... Фракс был страшно зол на меня, прервала меня Макри. Из-за меня он просадил в карты кучу денег. Фракс жутко азартный игрок. «И что же вы такое натворили?» — поинтересовалась леди Естер. Открыла рот, когда этого не следовало делать. Поспешно вмешался я, обжигая Макри взглядом. «А Макри может подготовить меня к турниру!» – закричала Исуас, потеряв последние остатки терпения. Естер улыбнулась. У нее была прекрасная улыбка и ослепительно белые зубы. Ах да, турнир! Исуас просто рвется в нем участвовать. Все ее братья весьма удачно выступали в молодежных турнирах, так же, как и сестры. Однако, к сожалению, не желая обидеть младшую дочь, леди Естер оставила конец фразы «висеть в воздухе». «Вы, видимо, опасаетесь, что она может выступить неудачно, поскольку не знакома с приемами фехтования?» – спросила Макри. «Если это единственная проблема, то позвольте мне ее решить. С моей помощью ИСОАС обучится всем необходимым приемам боя, и я подведу ее к соревнованиям в наилучшей форме». Я был просто потрясен. Макри, вне всякого сомнения, бредила под влиянием наркотика и алкоголя. «Очень странно. Фазис обычно на нее действует ничуть не сильнее, чем на меня». Неужели на ее мыслительные способности так повлияла вода из священного источника? Исуас подпрыгнула от радости и пустилась станец танец вокруг мамочки. Однако Леди Эстер, видимо, еще сомневалась. «Боюсь, что не могу этого позволить», — сказала она. «Исуас даже для своего возраста малоростом, и у нее нет никакого опыта фехтования. Я более чем уверена, что она не сможет должным образом проявить себя в схватках с юными эльфами, которые старше ее по возрасту и лучше, чем моя дочь, знакомы с боевыми приемами». «Она выступит прекрасно», – заявила Макри. «Лучший способ приобрести опыт – участие в боевых действиях. Я вам вот что скажу. Если хотите, я подготовлю ваше дитя к турниру». Уже на корабле она продемонстрировала замечательные успехи. Исуа сияла от счастья, а леди Естер глубоко задумалась. «Ну что же, если вы так уверены, мне не хочется, чтобы моя дочь пострадала, но в то же время это я заставляла супруга брать ее в плавание, чтобы закалить характер малышки. Ты действительно хочешь участвовать в турнире?» спросила она, повернувшись к дочери. Исуас заскакала ей еще энергичнее, давая тем самым понять, что только этого и жаждет. «Вот и отлично», — сказала Макри, поправляя съезжавшую на глаза зеленую шляпу. «Мы начнем занятия немедленно?» «Но, возможно, лорд Калит будет возражать», — с робкой надеждой спросил я. «Мы пока ему об этом не скажем», — ответила леди Эстер. «Пусть это для него станет сюрпризом». «У меня есть учебный меч. Пойдемте, я вам его покажу», — заявила Исуас и потянула Макри с собой. Макри охотно удалилась, чтобы насладиться видом учебного меча. Я же ничего не мог понять, но не сомневался в том, что моя подруга, проснувшись завтра утром, будет страшно жалеть о своем опрометчивом решении. Много ли женщин Турая протыкает себе ноздри? Вежливо поинтересовалась Леди Естер. «Всего две», — ответил я. «Одна из них — бродячая артистка, которая, кроме того, красит волосы в зеленый цвет, а вторая — Макри. думая, что очень скоро мы и ее увидим в зеленом цвете». Мне кажется, что подобные вещи не помогать ей в реализации желания поступить в имперский университет, деликатно заметила леди Естер. Но вот и я не устаю твердить ей об этом, но Макрис откана из противоречий, что, как мне представляется, есть результат смешения кровей. Вы, видимо, рассчитываете на то, что вам удастся задать мне вопросы в связи с печальным делом Элит Ирмифет? Я был сражен столь неожиданным переходом и прямотой ее вопроса. Да, рассчитываю. Столь же прямо ответил я. Во-первых, меня интересуют, «Разделяете ли вы всеобщую уверенность в ее виновности?» «Возможно», – после довольно продолжительного молчания ответила первая леди Авулы. «Я знакома со всеми донесениями. Кроме того, имеются свидетели, заявляющие, что собственными глазами видели, как она нанесла удар кинжалом жрецу древа. Но, с другой стороны, я знаю Элит почти со дня рождения. Мне очень трудно поверить в то, что она вообще способна на убийство. Есть ли у вас основания объявлять ее невиновной, кроме желания огорчить моего супруга?» Я поспешил заверить Леди Эстер, что у меня нет ни малейших намерений огорчать достойного лорда. Совсем недавно мы провели дружескую встречу за игровой доской, и... Эм, вы у него выиграли. Я принес свои извинения за столь неразумное действие, но оказалось, что Леди Эстер не имела ничего против моей победы. После этого я заверил ее, что во всех поступках мною движет лишь желание оказать посильную помощь своему старинному другу Вазар Мефету. Мне известно, что если его дочь будет признана виновной, то Вазу придется отправиться в изгнание, и я не хочу, чтобы мой старый товарищ по оружию применял свои незаурядные способности целителя в каком-нибудь заштатном городишке на западе. Удалось ли вам узнать нечто такое, что могло бы ей помочь? Пришлось признать, что большого прогресса добиться мне пока не удалось. «Мое положение позволяет мне многое увидеть», — сказала Естер. «Заверяю вас, что я пыталась разобраться в деле элит Ирмифет, но пробиться сквозь окружающую его мглу так и не смогла». Надеюсь, что ваше присутствие, детектив, вдохнет новую жизнь в расследование. Я же могу пообещать вам лишь то, что буду внимательно следить за событиями». После этого она замолчала, глядя в пространство. Солнечный свет лился через окна, и откуда-то издалека до нас долетало пение птиц. Из всех комнат дворца, которые я успел увидеть, это нравилось мне больше всего. Леди Эстер мне тоже очень нравилась. Интересно, куда она смотрит? Может, могущественная Леди Эльфов способна на ясновидение? «Я чувствую, что вы могли бы стать очень могущественным магом», сказала она, снова обратив на меня внимание, «если бы в молодости были готовы изучать искусство волшебства более усердно». Это замечание, видимо, не требовало ответа, поэтому я промолчал. «Вам, наверное, известно, что нас с недавнего времени стали преследовать кошмары. Мне кажется, что их появление каким-то образом связано с элит и с древом Хисуни, хотя наш целитель заявляет, что древо снова в полном здравии». Естер снова обратила взор в пространство. Затем на ее лице вдруг появилась легкая улыбка, и она сказала. «Конкурс жонглеров? Даже здесь, на ауле, вы не избавились от тяги на все делать ставки». Я ощутил некоторую неловкость. Если Леди Естер имеет способность к ясновидению, то я предпочел бы, чтобы она обратила свой талант на раскрытие тайны, а не на мои дурные привычки. Еще немного, и она посоветует мне не злоупотреблять алкоголем. Леди Естер снова погрузилась в транс. Из соседней комнаты до меня долетал возбужденный детский голос. Иисус восторженно верещала то об одном, то о другом. А Макрим может пожалеть о своем решении, когда ее разум прояснится. Вы случайно не пили воду священного озера? Я утвердительно кивнул. Этого не следовало делать. Неужели мы снова нарушили Каланев? Нет, нам это просто не нравится. Первая леди Авулы вдруг нахмурилась и снова устремила взгляд в никуда. Возле древа Хисуни только что была совершена какая-то торговая сделка. Неожиданно сказала она. Простите, но я не совсем понял. Что-то было продано. Любопытно, но Естер больше ничего не увидела. Она не смогла сказать, кто что продал и кому, но у нее создалось впечатление, что сделка точно состоялась. Я поинтересовался, не получила ли она в своих сеансах сведений, подтверждающих вину или невиновность элит. Нет, я не смогла увидеть, кто убил нашего жреца Древа. Но это и не удивительно. Как вам известно, Древо Хисуни не допускает никаких мистических проявлений в отношении себя или рядом. Леди Эстер целиком вернулась в наш мир. Внимательно глядя мне в глаза, она сказала, «Если вам удастся снять все подозрения с элит Ирмифет, я буду весьма довольна. Но если будет доказано, что она виновата, то ни я, ни мой муж не позволим сфабриковать свидетельства в ее пользу и в равномерии не допустим тайного вывоза преступницы с острова. Я даже не стал тратить силы на то, чтобы отмести от себя подобные подозрения. Не сомневаюсь, что в таком случае она будет казнена». Сказал я, в свою очередь глядя леди Естер прямо в глаза. Мне показалось, что подобная перспектива ее не очень обрадовала. Мне хотелось бы побеседовать с эльфом, которому известны подробности внутрисемейной борьбы за пост жреца древа, продолжал я. Это Каланев. Но такая беседа может оказаться весьма полезной. Естер остановила на мне долгий изучающий взгляд. Возможно, что на нее произвело впечатление мое честное лицо, или она действительно была озабочена судьбой элит, Но в конце концов первая леди Авула сказала, что хранитель знаний Визан, возможно, расскажет мне о сути конфликта, если она, Естер, даст на это свое согласие. Нашу беседу прервала Исуос, которая ворвалась в комнату, волоча за собой на буксире Макри. «Макри только что показала мне новый атакующий прием!» – выкрикнула она. Настало время распланяться. Макри обещала вернуться завтра, чтобы продолжить тренировки. Леди, в свою очередь, сказала, что проводит дочь и инструктора на уединенную поляну, где никто их не побеспокоит. Один из слуг повел нас к выходу из дворца. «Ты все еще радуешься тому, что будешь учить этого хилого эльфенка боевому искусству?» — поинтересовался я. «Еще как?» — ответила Макри. Мне казалось, что странное поведение Макри несколько затянулось. Я посмотрел ей в глаза и увидел тот же блеск, который видел в глазах элит Ирмифет. Безиновая шляпка! С удовольствием протянула Макри, поглаживая нелепый головной убор. Затянувшееся опьянение Макри Неожиданно явилась причиной небольшой комедии. Когда мы шли по коридору, дверь одной из комнат распахнулась, и из нее головой вперед вылетел Джерар Эд. Бедный маг врезался в Макри и, не устояв на ногах, рухнул на пол. «Надо быть внимательнее», – назидательно произнесла моя подруга, помогая магу подняться на ноги. Джерар Эд, видимо, решив, что уронил не только себя, но и свое достоинство, неохотно принял протянутую руку и, встав на ноги, сказал, «Вам следовало смотреть, куда идете». Маг торопливо удалился, а я был крайне разочарован, так как не ожидал, что главный придворный волшебник оказался не очень воспитанным существом. Наш проводник провел нас дальше, но прежде чем последовать за ним, я нагнулся, чтобы подобрать бумажку, которая выпала из кармана мага, и на которую я со свойственной мне ловкостью успел вовремя наступить. Скорее всего, это был список вещей, отданных в королевскую прачечную, но я использую каждую возможность для знакомства с личными бумагами важных людей. Ну и эльфов, конечно. В конце последнего коридора, в тот момент, когда мы задержались у огромных дверей, наш гид наклонился и тихо прошептал мне на ухо. «Мне кажется, что если вы выйдете на поляну у ручья и у трех дубов, то встретите там веселое сборище эльфов, любителей пива». Я выразил ему свою глубочайшую признательность и сказал. «На поляне внизу мы видели каких-то актеров. Они все спорили с седовласым эльфом. Это, видимо, режиссер-постановщик? Скорее всего, это был Софий ар -Эд. Лорд Калит назначил его руководить постановкой отрывка из саги о королеве Лиувин. Софии ар -Эд. имеет ли он какое-нибудь отношение к джерар Эту, придворному магу? Он его родной брат. Любопытно. А разве у него не возникало желания стать магом? Возникало, и он его реализовал. Софии Ар-Эд один из самых могущественных магов на Авуэле. Все были изумлены, когда ему поручили руководить постановкой пьесы для фестиваля. Двери распахнулись, и мы вышли в парадный двор, но лишь только для того, чтобы столкнуться нос к носу с Цицерием, принцем Дизаканом, Ланем Солнцеловым, Хормом Пулуэльфом. Одним словом, со всей прибывшей во дворец делегации Турая. Я вежливо их приветствовал и отступил в сторону, давая возможность пройти. Оба мага вошли во дворец, а принц Дизакан встал передо мной и с выражением отвращения наружу спросил, «Ты опять донимал наших хозяев?» «И вот он мне не понравился». «Моя жизнь в Турае станет нелегкой, если принц королевской крови будет регулярно обрушиваться на меня, подобно скверному заклятию». «Мы – личные гости леди Естер», пояснил я. «Ты не смеешь беспокоить леди Естер своими бессмысленными вопросами», – ненимался принц. К нему подошла Макри. Моя подруга все еще явно находилась под воздействием фазиса. «Второе в линии наследования лицо», – радостно объявила она, – «не имеет права отдавать приказы гражданам Турая, находящимся на территории другого государства. «Для этого у него нет юридических оснований. Я изучала право в колледже гильдии и успешно сдала экзамен месяц назад. Вам нравится моя новая шляпка? Она точно безиновая, не так ли?» «Как смеешь ты учить меня законом», – впав в неистовство, завопил принц. «Но вы в этом явно нуждаетесь. Это может подтвердить Цицерий, а ведь он известный юрист». Все взоры обратились на Цицерия. Заместитель консула чувствовал себя крайне неловко. Он принялся долго и сбивчиво объяснять права граждан Турая, находящихся за рубежом. Фактически он подтверждал правоту Макри, но при этом изо всех сил старался не обидеть принца. Как только он закончил, принц ожег его злобным взглядом, повернулся на каблуках и заспешил во дворец. «Ну и дружили вы мне», – кисло произнес Цицерий. «Прошу прощения, заместитель консула», – сказал я. «У меня не было намерения ставить вас в затруднительное положение. Но во дворец нас пригласила леди Эстер, и ведь мы не могли и отказать, правда?» Заместитель консула отвел меня в сторону и, понизив голос, спросил. «Вам удалось что-нибудь обнаружить?» Ничего выдающегося, но у меня возникла масса подозрений. Вся эта ситуация, как вы понимаете, для лорда Калита крайне неприятна. Ему приходится принимать большое число важных гостей, и еще до убийства жреца он находился в довольно сложном положении. Насколько мне известно, некоторые члены Совета Старейшин начали в частных беседах говорить о том, что повреждение древа Хессуни так сверно отразилось на репутации Аулы, что лорду Калиту следовало бы отречься от престола. Убийство Гулас Артетаса. Резко усугубило положение, хотя лорд Калит стоически перенес этот удар. Повторяю, Фракс, я понимаю ваше желание помочь другу и товарищу по оружию, но я не могу осуждать правителя за то, что он пытается как можно скорее положить конец этому неприятному делу. Я не могу бросить расследование Цицерии, хотя понимаю вашу позицию. Я не осуждаю вас за то, что вы целиком на стороне лорда Калита, ибо он является важным союзником Турая. Но не кажется ли вам, что, проводя расследование, я оказываю благородному лорду большую услугу? Осуждение невиновного нанесет страшный удар по его репутации. Но это произойдет лишь в том случае, если о судебной ошибке станет известным. Следовательно, вы полагаете, что осуждение элит является лучшим исходом, и чем быстрее она будет осуждена, тем лучше. Именно. Я некоторое время молча смотрел заместителю консула в глаза. Над нашими головами в ветвях деревьев весело перекрикались разноцветные попугаи. Тецери, если бы мы были в Турае, после довольно продолжительной паузы начал я. Вы бы не допустили того, чтобы невинный гражданин был осужден за преступление, которое он не совершал. И вы поступили бы так, вне зависимости от того, насколько его осуждение выгодно государству. Мне известно, что, являясь сторонником короля, вы не раз защищали в суде людей, которых король желал видеть на виселице. Вы же человек честный, гораздо честнее, чем я». Цицерий не стал спорить. Пару минут он молча смотрел на попугаев, а затем сказал «На вашем месте я оставил бы все как есть». Если бы лорд Калит не был уверен в том, что арест гостя его лучшего целителя еще более ухудшит его репутацию, вы бы давно уже сидели в тюрьме по обвинению в магическом усыплении дворцовой охраны. Вы поступите не мудро, если будете продолжать давить на лорда. Цесарий замолчал. Однако попугаи продолжали вопить. Но вас может заинтересовать слух, который циркулирует во дворце, продолжил он после продолжительной паузы. Люди шепчутся о том, что между элит Ирмифет и Гула с существовала любовная связь. Это абсолютное табу на острове, и обе семьи не могли допустить подобного. Жрецы Древа могут вступать в брак только с представительницами их клана. И авторы этих слухов утверждают, что именно она убила его. «Я никогда не повторяю ни слухов, ни сплетен», – заявил цецерий и, резко повернувшись, зашагал во дворец. Всю дорогу домой Макри вела себя исключительно тихо. Она не обращала никакого внимания даже на проделки обезьян. Когда мы уже почти подошли к дому Карита, она вдруг остановилась. «Какая примесь, дьявол, ее побери, содержала в твоем фазисе, Фракс?» – спросила она, тряся головой. «Ничего, кроме фазиса», – ответил я. «Я чувствую себя так, словно снова побывала в магическом пространстве». «Я заметил, что ты сама не своя». Макрис снова потрясла головой. Ветер разметал ее густые волосы, открывая остроконечные уши. «Неужели я действительно согласилась учить это мерзкое отродье искусству боя?» «Боюсь, что да». Она села на край мостков, свесив ноги, и сказала печально. Вот теперь у меня начинается настоящая депрессия. Этого и следовало ожидать. У тебя осталось всего шесть дней для того, чтобы подготовить ее к турниру. Дай-ка мне, пожалуйста, еще палочку фазиса, сказала Макри.